«Счастливая семья». Что это? Наглость или уверенность, будто он уже академик и не достает лишь простой формальности, чтобы назначить дату торжественного вступления, когда можно будет начать наведение порядка в прославленной компании? Генерал появился на рождественском чае в военном мундире и под руку с Доной Консейсон. Кроме того, он прихватил дочку Сесилию И друга Сабенсу. Друг Сабенс, облюбленный кандидат на открытую вакансию в постели Сесилии, счастливый, шествует на дистанции в один шаг от супругов.